Глава тринадцатая Зоя сглотнула, пойманная в капкан взгляды Закере. «Потрясающе! А как вы узнали?» — восхищенно спросила Анна. «А разве это не видно?» — вопросом на вопрос ответил Зак. зои вы и правда нарядились в фею? Всё так банально?» Вилоби явно был разочарован. Зои оставалось только кивнуть. Затем выслушать тост Вилли за женский цветник их пиршества, тост Анны за ее любимых соседей прекрасные летние вечера. Третьим поднялся вернан Он всегда говорил хорошо, с толком, чувством, расстановкой, но часто был задавлен обаянием своей жены. Вот и сейчас господин Гризмор улыбнулся всем присутствующим, качнул бокалом вина И был остановлен велиной «Милый, сядь! Ты уже не стоишь! Я скажу!» Кое-кто за столом уже был не в состоянии возмутиться. Вилоби. Кто-то просто не планировал вмешиваться в чужие семейные дела. Анна и господин Мурак. Кто-то даже не понял, почему все красноречиво замолчали. Закири. Ну, а зои взбесилась. Вот она, например, настроилась послушать Вернона, а то, что он постоянно сидит как куст. Ну и, конечно, сорокоградусная настойка Вилли сделала своё дело. «Эвелина, что вы всё время его затыкаете? Он же имеет право высказаться!» Все дружно глянули на фею. Тут Зои сообразила, что сейчас ей самой не стоило высказываться, а то по дикому взгляду ошалевшей Эвелины было ясно, что гномиха готова сделать так, чтобы фея больше не смогла заговорить. — Что-то я не поняла. — Это камень в мой огород? Пирожок привстал. — Давайте без этого, Эвелина. Извините, я погорячилась. Говорите свой тост, пожалуйста. Пошла на попятную Зои. — Нет, вы посмотрите на эту сомнительную грешницу. Что вы такое говорите, госпожа Янг? «Чресло свои выставили на обозрение, и шо, все можно?» «Госпожа Гризмар...» Зоя зло глянула на гномику, еще давая ей возможность сесть назад и уткнуться в свою тарелку. Присутствующие за столом притихли. Даже лязганье ножей и вилок прекратилось. Закири вообще уставился во все глаза на вскочившую с места недокартофелину. «Шо? Затыкайте меня уже!» «Вякнуть силы были? Ответить за слова нет?» «Я не хочу ссориться», — примирительно подняла руки Зои. «Ой, вот не надо строить святую. Мы все знаем, кто у нас на улице вечно крики поднимает. И еще неизвестно, что вы там за стенками своей клаки вытворяете». «Эвелина, вы меня вынуждаете заметить, что кричите сейчас только вы!» Зоя лукавила. Она сама не выдержала и вскочила со стула, переходя на крик. «Шо, правда, глаза колят? У нас до вас все было прилично, знаете ли. Это вы чужих мужей соблазняете. Верно, но уже не знает, куда глаза одеть». То, о чем о бутылке. «Не надо мне приплетать сюда вашего мужа. Разберитесь уже со всеми своими комплексами плохой жены». Эвелина прищурилась и скривила губы. «Конечно! Какой нормальный глянет на вас с вашей паклей!» Зои издала стон умирающего и схватила первое попавшееся под руку. Этим первым почему-то оказалась котлета. С тарелки Виллоби. Честно, фея даже не подумала, прежде чем сделать. Как говорится, второй раз на одни и те же грабли. Котлета смачно врезалась аккурат в лоб госпожи гризмор и сползла по носу. оставляя сочный мысленистый след. «Вот вам и пирожок. С мясом». Эвелина качнула головой, и котлета приземлилась прямо по центру кремового букета роз на торте. Анна вскрикнула, в ужасе глядя на погребённый под котлетой кусок поляны. Зоя замерла, прикрыв рот руками, а Эвелина протяжно завизжала, забарабанив по столу кулаками. «Да шо это делается?» «Господин страж, вы шо сидите на месте? Тут людей убивают!» «Я... я...» — замялся господин Мурак под обвиняющим взглядом Эвелины. «Да, вы! Вы шо не видите, что творится в мире?» «Так я...» Мужчина вдруг подобрался, словно минутой назад не сидел, как кисели, и спросил. «Хотите сделать заявление, госпожа Кризмар?» «Именно. Пишите». «Заявляю, что госпожа Янг покушалась на мою жизнь!» «Вот так сразу?» — уточнил страж, нахмурившись. «Но протоколы на уголовные дела у меня в кабинете. Такого с собой не ношу. Надо будет обождать. Вы с утра приходите в отделение, и все запишем». «Да, с утра», — поддакнул весело Вилоби, не соображая, с какого утра. «Да вы шо? Я до утра, может, не доживу!» — Вернон, скажи ему! — взвизнула Эвелина, смахнув поварской колпак мужа. — Госпожа гризмер право. Давайте просто... — начал Закери, не смело улыбаясь и не зная, как отреагирует гномиха. Правильно, что не знал. — А вы, господин Дрейк, в свидетели пойдете? — Я? Не понял Закери, и как-то у него сразу отпало желание вмешиваться в женские разговоры. зои все это время не сводила взгляды с Эвелины, надеясь, что вот сейчас она очнется, рассмеется, сделает хоть что нормальное, выйдет в конце концов. Но нет. Какое гномьего зада покушение! В общем, зои тоже очень сильно разозлилась. — А знаете, господин Мурак, я тоже хочу жалобу написать! Страж подпрыгнул на стуле и перевел взгляд на фею. — И вы? Тоже покушение? — Какую жалобу? что вы городите На кого жалобу-то, а? Эвелина громко засмеялась. — А что, вам можно стряпать свои писульки каждый день, а мне нельзя? Господин Мурак, я хочу заявить на госпожу Гризмар. Зоя была тверда в своих намерениях, поэтому для пущей убедительности притопнула ногой. Жаль, трава приглушила звук, но попытка не пытка. «В чем именно жалоба?» Деловито спросил господин страж, словно сидел у себя в кабинете за столом в разгар рабочего дня. «Я обвиняю госпожу Гризмор в клевете!» «Кого? Меня?» «Да я, чтоб вы знали, никогда не вру!» Эвелина приложила руки к сердцу или к печени. В ее костюме это было сложно понять. «И еще!» Вошла в раж Зои. «Добавьте еще!» в оскорблении чувств порядочных фей. Ха, «Ха! Да кто тут порядочная фея? Покажите мне пальцем!» Эвелина вышла из-за стола и направилась к зои Фея не растерялась и тоже сделала шаг в сторону гномихи. Ну и пусть та была и по грудь, зато брала шириной. гномика и фея мерились с злобой своих взглядов. Еще бы немного, и кто-то бы явно остался без волос. С подбитым глазом и, может, без костюма. Но тут из-за стола встал господин Мурак, видимо, по профессиональному опыту почуяв, что назревает хорошенький мордоворот. «Господа, всем надо успокоиться. Все заявления приму завтра, в рабочее время, с восьми до шести. Обед с часу до двух. Госпожа Гризмара ваша... Мужчине не дали договорить. Велина в бешенстве от того, что ей помешали устраивать разборки, да еще начали учить ее жизни, напоминая время работы местного отделения стражей, куда находила почти каждый день, развернулась господину Мураку и закричала. «Господин муд... Мудозвон вы! Не мешайте честным гражданам качать честные права!» И просто-напросто развернулась спиной к Зое. Фея икнула. Нет, страж, конечно, Мудозвоном был приличным, но Мудозвоном в форме. «Госпожа гризмор Заорал тот, как настоящая патрульная сирена на крыше магического экипажа. «Вы только что оскорбили королевского стража. При исполнении вы подлежите немедленному аресту». «Да какой арест?» Внезапно даже для самой себя зои начала защищать Эвелину. «И при каком исполнении? Вы себя видели, господин Мурак? Вы же шатаетесь на легком ветру, глаза уже залиты». «Госпожа Янг!» Страж явно не ожидал отпора от феи, но, тем не менее, не растерялся и громоподобного голоса не потерял. «Вы оскорбили честь и достоинство стража правопорядка, носящего форму королевского патруля. Вы подлежите немедленному аресту!» Эвелина фыркнула и шагнула вперед, как бы закрывая Зои. Кинулась на амбразуру, заслоняя собой соседку. «Да было бы там шо оскорблять!» «Вот именно!» зои тоже шагнула вперед, вставая плечом к плечу, ну или грудью к голове у кого как, с Эвелиной. «Вы сначала порядок наведите у себя в отделении, а потом уже аресты законопослушных граждан производите». «Госпожа Янг? Госпожа гризмор — Я арестовываю вас по статье 43 пункт 5 за оскорбление представителя королевской власти. — Шо? — закричала Эвелина, оглядывая окружающих. — Вернан, ты шо сидишь? Твою жену арестовывают. Анна, в вашем доме такое творится! На Анну де Брио было страшно смотреть. Вишенку с головы она сняла и сидела вся бледная, кусая губы, а после слов Эвелины поднялась со стула и нервно затараторила «Друзья, ну что же вы... Ну что же мы... Как же... Зачем?» «Госпожа Дебрио, извините, но мне придется совершить арест в вашем доме. Я не хотел. Видят, святые духи меня заставили». С этими словами Мурак быстро обошел стол и подхватил Зои с Эвелиной под локотки. Гномиха, в силу своего роста... Встала на цыпочки, и костюм пирожка задрался, голяя коленки. Зоя попыталась сбросить руку, но господин страж вцепился знатно. Она готова была поспорить, что даже воров при аресте он не держал так крепко. — Господин Мурак, давайте успокоимся. Это какое-то недоразумение. Закири перегородил стражу дорогу. — Мы все погорячились, но это можно быстро уладить. Отпустите госпожу Янг. «Господин Дрейк, мы все уладим, но в отделении. Как только составим протокольчик, так сразу. А пока лучше отойдите. А то и вас придется арестовать. за оказание препятствий при задержании». закери все хорошо», — тихо вымолвила Зои, сгорая со стыда и пылая праведным гневом. Не думала она, что ее званый ужин перед началом новой жизни закончится поездкой до отделения королевской стражи правопорядка. Помещение для задержанных не изменилось с последнего его посещения Зои. Так же серо, грязно и тоскливо. Господин Мурак был непреклонен. Им с Эвелиной выписали по предупреждению и грабительскому штрафу. Зои не успела заткнуть разошедшуюся гномиху, которая начала снова возмущаться, и господин Страш отправил дам посидеть, подумать на своим ужасным, абсолютно антисоциальным поведением. Такая статья у господина Мурака тоже нашлась. «Извините меня, Зои!» Вдруг услышала фея и не поверила своим ушам. Эвелина привалилась в своем изрядно потасканном костюме пирожка к стене. что то я не думала, что наш господин, сами знаете кто, такой неженка!» Зои усмехнулась и обхватила себя за плечи. В камере было куда более прохладно, чем на улице летней ночью. я бы вам дала кусочек костюма, но эвелина наклонилась ближе к зои и смущенно прошептала я под ним голая, как младенец зоя не удержалась и прыснула неожиданно призналась фея в каждой женщине живет вывильная красотка. что же тут говорить улыбнулась в ответ гномиха и зои почувствовала странное умиротворение. Вот никогда бы она не подумала, что у нее может состояться такой разговор с госпожей Гризмар. «Вы когда нас выпустите, а хламоны зубастые?» Заголосила Эвелина, вглядываясь в темноту коридора за решеткой. «Мы-то тут долго можем сидеть, а вот вы с нами долго не выдержите!» Закричала следом Зои. Эвелина положила руку на плечо феи и кивнула. «Мое уважение!» «Сейчас вас выпустят!» произнёс вдруг третий голос, не принадлежащий ни одному из стражей. За железными прутьями стоял Закери Дрейк в своём отвратительно ярко-зелёном костюме. "Господин Дрейк, что за прелесть. Вы случайно не женаты?" поинтересовалась кокетливая Евелина. "Случайно нет, но вы, госпожа Гризмор, случайно замужем?" усмехнулся Закери, смотря на Зои. «Тут ваша правда», — печально согласилась Эвелина. «Хотя мой вернончик тоже не лыком шит». И действительно, Вернон Гризмор уже стоял перед дверью отделения стражей и ждал свою не слишком законопослушную жену. Наверное, только вид Вернона в порванном поварском колпаке и урезонил Эвелину, и она плюнула в дверь местного отделения королевской стражи только один раз, а не сотню, как грозилось». Закереп без слов накинул пиджак кричащего зелёного цвета на плечи Зои, когда они оказались на улице и проводили взглядом укатывающую в закат чету Гризмар. Зоя не стала строить из себя самодостаточную хозяйку книжной лавки, приняв пиджак с мужского плеча. «С тобой не соскучишься». «Не жалуюсь», — согласилась зои «Спасибо, что вытащил нас». Я даже чувствовал себя почти виноватым, что не остановил это ещё в доме госпожи Дебрио. — А почему не остановил? — Честно? Да я просто испугался госпожу Гуризмур в костюме картофелины. зои звонко рассмеялась. — Так всё-таки картофелины? — Ну, я прикинул, что она при своей натуре и ремесле скорее нарядится пирожком, чем картошкой. — Да вы просто очень умный, господин Дрейк. Ехидна заметила Зои, весело посматривая на Закире. «Не жалуюсь». Мужчина остановился, вынудив замедлить шаг и Зои. Фея огляделась и осознала, что всё это время просто шагала рядом с Закире, не зная, куда они идут и зачем. Было так просто и так легко. «Зои, я знаю, мы мало знакомы, да и можно ли вообще назвать наше знакомство нормальным?» Фея промолчала, ожидая, что же Закери Дрейк скажет на этот раз. И он её не подвёл в ожидание. «Разрешишь мне тебя поцеловать?» «Наверное, я тебя ударю, если ты этого не сделаешь. Или позову Лави и снова превращу в...» Зоя не успела договорить. Закери наклонился и накрыл её слишком болтливый рот своими губами. Фея растаяла. она приподнялась на цыпочки и утонула в тепле мужчины, обнимающего её в тепле ночи, в тепле начала новой жизни. А ещё зелёный цвет показался самым-самым красивым из всех существующих. Наверное, потому что в такой волнующий момент в её жизни глаза Зои Янг оказались в районе зелёной бабочки Закери Дрейка.